Глава 3 по воле Феодорлиха, являвшегося единственным распорядителем и судьей императорского турнира, ханским послам надлежало открыть ресталищные игрища и сразиться с немецкими рыцарями в первом же бою. Уговорились на групповую схватку Бухурт. Причем император пожелал непременно увидеть конную сшибку на копьях гештех, в котором германцы были особенно сильны. Правила оказались простыми, даже как щёл Тимофей, подозрительно простыми. Каждая сторона выставляла десяток воинов в тяжелом боевом доспехе и с привычным вооружением. Условие только одно — копья должны быть тупыми. Послам пришлось снять боевые наконечники, превратив копья в обычные палки. Немцы же украсили свое оружие увесистыми набалдашниками, смахивавшими на ослиные копыта. Коронели. Так называли их латинине. Пробить подобным навершием щит или латы противника не представлялось возможным, зато благодаря расширенной форме турнирный наконечник не соскальзывал с доспехов и давал во время сшибки определенные преимущества. Возле императорского шатра расчистили и утоптали ровное, подходящее для конной стычки поле. Однако достаточно просторным для полноценной схватки двух десятков всадников оно все же не было. Сильно вытянутое в длину, но стиснутое по бокам ресталище позволяло противникам лишь разогнаться как следует и съехаться в лобовой таранной шибке. А вот обходного маневра, внезапного охвата и сокрушительного флангового удара, излюбленного татарами, здесь уже не совершить. Поле изначально готовилось для боя, к которому привыкли рыцари, а не степники. Границы ресталища обозначили горящими факелами. Они горели ярко и часто. Трибун, скамей и навесов для зрителей не возводили, только у входа в императорский шатер стояло походное кресло трон Феодорлиха. Прекрасных дам не было. Пышно разодетых герольдов тоже. Молчали трубы, не велись над полем знамена. Не звучали долгие торжественные речи. Никто не брал и не давал клятв честного боя, никто не проверял доспехи бойцов, Никто не мерил длину копии и не сравнивал щиты. Тимофея не покидало нехорошее предчувствие. Во время былых странствий ему доводилось бывать на подобных состязаниях, но ни одно из них не походило на этот странный турнир. «Слышь, Бельгутай!» — шепнул он ханскому послу возле ресталища. «Здесь что-то не так, точно тебе говорю». «Охотно верю», — согласился Найон. На лице Татарина не дрогнул ни один мускул. Я уже принял меры, Томфи. Меры? Насторожился Тимофей. Какие меры? Какие мог. Так, на всякий случай. Ты не доверяешь мне? Настолько не доверяешь. Степняк усмехнулся, отмолчался. Вообще-то в этом турнире я участвую тоже, и заметь, на твоей стороне. Нахмурился Тимофей. После недолгого раздумья ханский посол все-таки заговорил. «Мои лучшие нукеры остались в лагере. Сейчас они тоже облачаются в доспехи и готовят оружие. Настоящее боевое, не Тимофей оглянулся. Татарский куринь издали выглядел мирно и сонно. Дымились притушенные костры под закопченными казанами. Между палаток лениво прохаживалась пара часовых. Но вот что творилось в палатках, этого отсюда не разглядеть. Правда, у Коновизи посольства стояла пара десятков оседланных коней, но так было всегда или почти всегда. «Погоди-ка, Бельгутай», — спохватился Тимофей. «Если твои лучшие воины остались там, кто тогда будет биться на ресталище? «Тоже неплохие нокеры». Пожал плечами на юн. Но все же не самые лучшие. А? -а, -а, -а, -а. Тимофей вытаращил глаза, не зная, что и сказать. А еще я и ты, не забывай об этом, Томфи. Чуть дрогнули уголки губ Бельгутая. Тимофей хмыкнул: Как же забудешь об этом? Тем, кто остался в лагере, приказано наблюдать, продолжал Бельгутай. «И ждать». «Чего?» «Моего знака. Если возникнет необходимость, они вступят в бой». Тимофей с сомнением покачал головой. «Думаешь, Латине не позволят твоим воинам ускользнуть из лагеря?» «Я приказал им пробиваться туда». Бельгутай кивнул на императорский шатер. «У моих воинов хорошие луки». «Ах, вот оно что!» «Твоих воинов не подпустят даже кристаллище Бельгутай!» «И не только Луки!» Загадочно улыбнулся Найон, словно не слыша собеседника. Хитрый степняк явно что-то скрывал. «Надеешься подстрелить Феодор Лиха или Михеля?» С сомнением спросил Тимофей. «А лучше обоих сразу!» Кивнул Бельгутай. Это единственное, что мы сможем сделать, или хотя бы попытаться сделать, чтобы погибнуть не зря. Если, конечно, нам суждено погибнуть сегодня. Или ты считаешь иначе, Томфи? Пронзительный взгляд раскосых глаз впился в лицо Тимофея. «А если твой план сорвется, Бельгутай? Если императоры и колдун уцелеют, а хан Агадай еще долго не узнает о гибели своего посольства? «Ну, об этом то как раз хану знает быстро загадочно улыбнулся бельгутай как откуда сильные шаманы служат не только императорам уклончиво ответил Найон. тимофей замолчал, вспомнив напутственные слова ищерского князя волхва когда угрим велел ему наблюдать за татарами, то обмолвился что способен сам все видеть и слышать глазами и ушами Тимофея. Так от чего бы и ханским колдунам не владеть подобным волховством? Десять посольских воинов во главе с Бельгутаем въехали за огни ресталища. «Будем надеяться, Тунфи, что тревожиться не о чем, и все обойдется», проговорил Бельгутей, оглядывая факельный коридор. «Сосредоточься пока на турине». «На турнире». Машинально поправил Тимофей. «Неважно. Главное — показать Хейдорху, что сражаться обучены не только его рыцари». Тимофей вздохнул. «Да, латининские рыцари были обучены хорошо, а уж как вооружены». На противоположном конце ресталищного поля уже выстроились противники. Десять конных германцев из свиты Феодорлиха стояли сплошной линией, перегородив узкое пространство между огней от края до края. В неровном свете факелов латини не казались не людьми, а ночными демонами. Большие треугольные щиты, закрывавшие всадников от бедра до шеи, пестрели намалеванными гербами, среди которых Тимофей сразу увидел знакомого геральдического льва, родовой знак барона Зигфрида фон Гебердорфа. Длиннющие копья, уже поданные всадником оруженосцами, были уперты в стремена и направлены наконечниками вверх. На ветро реяли легкие копейные баннеры. Тяжело колыхались плащи. Рыцари были облачены в кольчуги и пластинчатые панцири. В факельных огнях поблескивали начищенные наплечники, пона, жена, и латные рукавицы. Глухие горшкообразные шлемы с узкими смотровыми прорезями целиком закрывали головы. Дополнительной защитой служили рыцарские сёдла. Высокие передние луки прикрывали животы и бедра всадников. Задние луки, тоже поднимавшиеся выше поясницы, позволяли обрести надежный упор и высидеть копейный удар противника. Твердую влитую посадку, рассчитанную на таранную сшибку, Обеспечивали также широкие стремена, опущенные на всю длину ноги. Рослые немецкие кони, защищенные плотными попонами, кольчато-чешуйчатой броней и стальными оголовьями, были значительно выше и крупнее татарских степных лошадок. Тимофей окинул взглядом турнирных бойцов Бельгуте. Тоже, в общем-то, тяжело вооружённые конники. Лошади прикрыты латами. На всадниках панцири куяки мало в чем уступавшие рыцарскому доспеху. Крупные покрытые кожей металлические пластины защищали тело. Островерхие шлемы духулги с назатыльниками и наушниками из нашитых на кожу железных блях закрывали голову и шею. На лица были опущены кованные личины тумаги. Но вот круглые щиты халахи значительно легче и меньше рыцарских. Да и Степнецкое седло МЛ. Лишено высоких лук, а стремена подтянуты так, что ноги всадников сильно согнуты в коленях. Такая свободная посадка позволяет наезднику вертеться в седле и биться сразу с несколькими противниками. В беспорядочной конной рубке, когда враг повсюду, и справа, и слева, и спереди, и сзади, это безусловное преимущество перед латининским рыцарем, с зажатым между седельных лук. но только не в таранном ударе на копьях, которому татары не очень-то и обучены. Да и сами копья, к тому же. Короткие татарские жада не шли ни в какое сравнение с рыцарскими ленцами, увенчанными коронелями. Жада — боевое татаро-монгольское копье. Лэнс — европейское кавалерийское копье, часто использовавшееся на турнирах. Собственно, исход турнира еще до его начала во многом был предрешен разницей в длине копий. Первая же сшибка свалит на зим большую часть всадников Бельгутая, если не всех сразу. Даже ратовище, которое держал Тимофей, крепкое и длинное, на полтора-два локтя длиннее татарских, все же уступало по размерам немецким копьям. Нет, слишком сильно разнится сегодня оружие ристалечных бойцов. И слишком очевидна эта разница, чтобы воспринимать все происходящее как честную схватку. Ладно, что будет, то будет. Тимофей еще раз проверил, хорошо ли сидит доспех, надежно ли затянуты ремни. Повел плечами, пробуя, не сковывает ли броня движений. Сам он был облачен в добротную тяжелую кольчугу с зерцалом во всю грудь, с длинными рукавами и с подолом по колено. Предплечья закрывали стальные наручи. На левой руке висел круглый щит, побольше татарского, но меньше латининских. Голову защищал куполообразный шлем с полумаской и мелькокольчатой бармицей. Копье, плащ — все. Гнедой конь под седлом начинал нетерпеливо рыть землю копытом. Конь чуял настроение всадника. Из императорского шатра вышел Феодорлих. Зрители вокруг ресталища оживились. Сейчас начнется. Император сел на походный трон, а вот Михеля при Феодорлихе в этот раз не был. Странно, мага вообще нигде не видать. Наверное, воинские забавы не представляют интереса для колдунов. Что ж, так оно, пожалуй, к лучшему. Приготовиться! Бельгутай требовательно тряхнул копьем. На лишенном стального острия древки колыхнулся на юнский бунчук из черного конского хвоста. Под бунчуком выпирал изогнутый крюк. Тимофей усмехнулся. Хитер татарин, ох, хитер. Правила турнира требовали снять с копии лишь боевые наконечники, а прочим не говорилось ни слова. И кто теперь посмеет в чем-либо упрекнуть бельгутая, оружие которого тупое, как подобранный из земли дрын? Феодор лих взмахнул рукой, подавая сигнал к началу бухурта. Хрипло и коротко протрубил одинокий рог. Первым с места сдвинулся рыцарский отряд. Как стоял сплошной ровной линией, так и двинулся, переходя на рысь, и постепенно наращивая скорость. Десяток поднятых к небу копий опустились почти одновременно. Древка прижата на локотниками к альчужиным бокам. Тупые коронели направлены на противника. Закованные в влата рыцари скачут, пригнувшись в седлах и прикрывшись щитами. Над конскими головами виднеются только глухие шлемы с темными прорезями смотровых щелей. Баннеры яростно бьются на ветру. Плащи развиваются за плечами, будто крашенные крылья. Нервно дернулись огни, потревоженные воздушной волной от проносящихся мимо всадников, испуганно заметались тени. Латининский строй не сломался — Рыцари наступали красиво, стремя в стремя, демонстрируя великолепную выучку боевых коней и искусство верховой езды. Каждый выбирал цель для своего копья. Лязгало железо, били землю копыта. Германцы скакали молча. Безмолвные конные фигуры, закованные в латы, влитые в седла, зловещие и неумолимые, готовые смести любую преграду на своем пути, мчались по огненному коридору. «Гурах!» — с уст Бельгутая слетел гортанный выкрик, боевой клич и приказ одновременно. «Гурах!» — отозвались степняки, сгрудившиеся возле Найона. И вновь тревожно колыхнулось пламя факелов, на этот раз в другую сторону. Татары сорвались в галоп сразу, с места, столь быстро и слаженно, что Тимофей, не ожидавший подобной прыти, чуть подотстал от степняков. Ресталище огласилось визгом и дикими криками кочевников, не любивших сражаться молча. Расстояние между двумя отрядами быстро сокращалось. Длинное, огороженное факелами поле, казалось все меньше, все короче. С каждым конским скоком, с каждым мгновением, приближавшим противников друг к другу, Тимофей чувствовал нарастающее возбуждение близящейся схватки. «Радость и азарт. Азарт и радость». Бельгутай вырвался вперед. Поднятое копье Найона с пышным конским хвостом было сейчас не только оружием, и Тимофей старался не выпускать его из виду. Справа и слева мелькали цепочки огней. Стесненные по флангам границами узкого ресталища и принужденные к лобовому столкновению с врагом, чьи копья длиннее, щиты больше, а кони крупнее, татары, тем не менее, стремительно набирали скорость. Они тоже скакали, пригнувшись и укрывшись за щитами и лошадиными шеями. Татары исступлённо кричали. В таком оре трудно было отдавать команды, голосом почти невозможно. Но не случайно к копью бельгутая прикреплен приметный сигнальный бунчук. На резко взмахнул своим жада. Черный конский хвост над древки мотнулся вправо-влево. Это был знак Татарские всадники, без того не особо стремившиеся удержать строй, вовсе рассыпались, настолько, конечно, насколько позволяло имевшееся в их распоряжении пространство. Они неслись по тесному ресталищу бесформенной кучкой, друг за другом, то разъезжаясь, то съезжаясь вплотную. Рыцарские копья неуверенно дернулись из стороны в сторону. Латинине, ожидавшие красивого и предсказуемого столкновения стенка на стенку, где каждый бьется с противником один на один, тоже попытались перестроиться на скаку и вынудить татарских всадников к привычной манере турнирного боя. Но момент был упущен. И серии единоборств из Бухурта не получилось. Строй немецких рыцарей налетел на плотный комок степняков. Принял удар чуть правее от центра. Хруст, треск. Два отряда сшиблись неподалеку от императорского трона. Если бы не плотная стена щитоносцев и копейщиков, выстроившаяся сразу за огнями, и надежно прикрывавшая шатер Феодорлиха, до императора можно было бы добраться в несколько конских скоков. Повалить факелы, прорваться сквозь пламя, ткнуть тупым копьем в белеющее под золотой короной лицо, но. лязг, крик. Но сейчас было не до императора. И все мысли были сейчас о другом. Всхраб, всхрип. Всадники столкнулись с такой яростью, которая рождается не на потешных схватках, а лишь в настоящих сечах. Даже факельные огни с шипением дернулись от налетевших друг на друга бойцов. Неожиданный маневр, предпринятый татарами, позволил запутать рыцарей и избежать разгрома с первой же сшибки. Немцы, скакавшие плотной шеренгой, не успели распределить между собой сбившихся в кучку кочевников. В кого-то из татар ударило два, а то и три коронеля сразу. Кто-то, наоборот, воспользовавшись этим, сумел избежать сокрушительного удара и, проскользнув между длинных древков, достал противника сам. Все смешалось. Германские рыцари и нукеры Бельгуте, обломки турнирных ленсов и выроненные жада степняков, падающие щиты и слетающие из голов шлемы. Затрепетали огни и запрыгали тени. Взвелась поднятая бойцами пыль. Повалились первые сбитые всадники. Большей частью татары, иначе в этой схватке, увы, быть не могло. Вот один степняк, приняв таранный копейный тычок, в нагрудные пластины куяка соскальзывает с седла. Вот второй, наткнувшись стальным забралом личиной, на массивный коронель кубарем катится по земле. Вот третий, нелепо взмахнув рукой, с разбитым щитом валится на бок и волочится за стременем. А вот и четвертый, сам удержавшись в седле, рухнул вместе с лошадью, сбитой широкогрудым рыцарским жеребцом. Зато там, вон справа, сверзился на немец в рогатом шлеме, и на левом фланге копыта низкорослого татарского конька уже топчут рыцарский плащ и треугольный латининский щит. Бельгутай налетел на германские копья в числе первых, однако сумел усидеть на лошади, причем не просто усидеть. В Найона было направлено два копья. Одно целило в грудь, второе взобрало тумагу. Нанести сокрушительный удар в голову намеревался Зигфрид фон Гебердорф. Лицо дерзкого юнца скрывал горшковидный шлем. Зато на показ были выставлены геральдические львы на щите и на грудной котте. Копья ударили почти одновременно. И от обоих Бельгутай увернулся, резко бросив тело вправо и на миг зависнув у бока приземистой степной лошадки, подобно вьючному мешку. Коронели мелькнули над опустевшим седлом. Длинные древка стукнулись друг от друга и разошлись. А Бельгутай вновь взлетел на коня, забрасывая щит на плечо, отпуская повод и обеими руками хватаясь за свое короткое копьецо. Колоть тупым оружием Бельгутей не стал. Бесполезно, да и не было на это времени. Промахнувшиеся немецкие рыцари уже проносились мимо, ворочая тяжелые турнирные ленцы, выискивая за спиной ханского посла другие, менее верткие и ловкие цели. Однако прежде чем германцы умчались дальше, копье посла резко ушло в сторону и назад. Бунчук Найона черной кистью мазнул по воздуху. Конский хвост на татарском жадах хлестнул по рыцарскому доспеху. Изогнутый металлический коготь впился в латы. Бельгутай зацепил копейным крюком рыцаря, скакавшего справа. дернул, сдернул. Седло с высокой спинкой не помогло немцу. Над изогнутой седельной лукой блеснули золочёные шпоры. Латининин на полном скаку грохнулся на «Жаль не Зигфрид», — промелькнуло в голове Тимофея. И вдруг что-то произошло. Краем глаза Тимофей заметил, как Бельгутай дернулся, словно от вражеской стрелы, ужалившей в спину. Краем сознания удивился. Не было ведь никаких стрел. И не было видимых причин, которые могли бы заставить кочевника так пошатнуться в седле, воронить оружие, судорожно вцепиться в повод. Но татарский наен уже ускакал за распавшийся немецкий строй, и Тимофей забыл о Бельгутае. Пришел его черед уворачиваться от копья тарана с массивным железным копытом на конце. Украшенный львами рыцарь избрал новой мишенью посольского толмача. На Тимофея мчался Зигфрид фон Гебердорф. Что ж, пришло время проучить спесивого мальчишку. Опьянение боем захлестнуло Тимофея, растворило в мелькающих факельных огнях рыцарских гербах. К счастью, после неудачной атаки на Бельгутая немец не успел как следует довернуть тяжелое турнирное оружие. Тимофей исхитрился сильным взмахом своего копья отбить направленные в лицо коронель. Щит, подставленный под неопасный, уже скользящий удар, отбросил рыцарский лэнс еще дальше. Оратовище Тимофеева копья, закрутившись по инерции в руке, легло поперек седла, перегораживая путь немецкому жеребцу. Было лишь мгновение, доля мгновения на принятие верного решения, еще меньше на действие. Но Тимофей успел среагировать. Бросив повод, оставив щит болтаться на левом предплечье и полностью доверившись верному гнетку, он перехватил копье, как мужик хватает в драке оглоблю. Удерживая древко в поперечном хвате двумя руками, Тимофей достал таки германца. Копье прогудело над стальным налобником рыцарского коня и словно дубина обрушилась на голову всадника, ударила тупым концом по смотровой щели шлема ведра. И как ударило Бу. Зудящий болезненный импульс в руках, передающийся через ладони хруст дерева и разлетающаяся перед глазами щепа. У, -у, У игулки, будто по колоколу колотушкой, отзвук латининского шелома, охоженного ратовищем. «Ум!» В этот момент Тимофей ничего больше не видел, не слышал, ничего не чувствовал и ни о чем не думал. Главное для него в тот момент было, что... «Бум!» Голова рыцаря откинулась. Сбитый шлем закувыркался в воздухе. Оглушённый всадник мотнулся всем телом назад, Потом отброшенные высокой спинкой седла вперед, потерял стремя, утратил равновесие. Молодой барон Зигфрид фон Гебердорф мешком повалился на зем. Еще бы не повалиться. Тимофей вложился в этот удар полностью целиком и без остатка, отстранившись от всего остального, позабыв обо всем на свете, даже о том, о чем забывать не следовало. Даже в полу настоящей сечи. И уж тем более в никчёмной горячке подтешного турнирного боя. Расплата пришла незамедлительно. Пока Тимофей тонул в безумном исступлении схватки, был нанесён ответный удар, внезапный и неотразимый. Удар не крепкой рукой, не тупым коронелем, вышибающим человека из седла и мозги из черепа. Не боевым мечом и даже не предательской стрелой, пущенной из-под Взглядом. Его ударили в тот момент, когда он бил сам, и в тот, и в следующий, и чуть позже. Его ковыряли и терзали, точная метка вгоняя незримые клинья под шлем, под черепную коробку, под надежную магическую защиту, поставленную угримом, но требовавшую и присутствия его, Тимофея, воли и силы. Воли и силы, которые сейчас были направлены на другое, на бой и победу. Именно поэтому он пропустил удар, поэтому не сразу понял, что происходит, отчего вспыхнула в голове нестерпимая боль, что за багровая искристая муть разорвалась в глазах, и чьи очи вдруг открылись в нем внутри него. Понимание пришло лишь несколько мгновений спустя. Пристальный взгляд немигающих черных глаз, проникавший через его глаза — Безжалостно и бесцеремонно копошившийся в его мыслях и чувствах принадлежал Михелю Шотте. Колдун в красных одеждах, укрывавшийся за пологом императорского шатра, теперь стоял возле трона Феодорлиха. Латининский маг стоял и смотрел. Из-за стены телохранителей-щитоносцев, из-за факельных огней. Всматривался. Боль, потрясение и отчаяние оказались столь велики, что Тимофей едва удержался в седле, пошатнулся, как бельгутай. Видимо, на Йону тоже здорово досталось. Тоже и досталось. Но все-таки усидел на коне, подмял боевое исступление, собрал волю в кулак, выпихнул прочь, чужой взор, закрылся снова. Поздно, слишком поздно. Или все же не очень? С зубовным скрежетом он гадал про себя, что сумел, а чего не смог выведать проклятый колдун, проникший за угримову защиту. И где-то в глубине души понимал, Михель теперь знает все, что ему было нужно узнать. Через рыцарскую стенку удалось прорваться лишь четверым посольским воинам. Бельгутай, Тимофей и еще два нокера, достигнув противоположного края аресталища, где воткнутые в землю факелы образовывали огненный тупик, развернули кони, огляделись. На месте недавней сшибки лежали люди и билась степная кобылка с поврежденными ногами. Шесть татарских воинов были повержены копьями и потоптаны конями. Трое неподвижны, трое слабо шевелятся. Однако среди павших степняков валяются и немецкие рыцари. Четверо. Один не подает признаков жизни. И что теперь? Брать новые копья и продолжать? На потеху императору? На радость императорскому колдуну? Тимофей видел, как Михель склонился к уху Феодорлиха. Император внимательно выслушал мага, кивнул, небрежно махнул рукой. Хриплый звук рога возвестил об окончании бухурта. «Все ясно. К чему продолжать бой, который уже выполнил свое предназначение?» Полтора десятка слуг и оруженосцев, опрокинув факелы, уже бежали к поверженным германцам. Несколько нукеров Бельгутая спешили к сбитым товарищам. Тимофей покосился на ханского посла. Откинув защитную личину, тот хмуро наблюдал за суетой на турнирном поле. Смотрел Бельгутай туча тучей. На выступающих скулах ходили желваки. Злобно щурились, отражая факельное пламя, глазки-щелки. Найон встретился взглядом с Тимофеем. Понимание без слов проскользнуло между ними. Потом прозвучали слова. «Я ошибся, Тумфи», — процедил Бельгутай. «Не нужно было соглашаться на этот Турени. «Михель?» — тихо и коротко спросил Тимофей. «Он!» — скрипнул зубами Бельгутай. Степняк хлестнул ненавидящим взглядом по красной фигуре у императорского трона. Проклятый шаман!» лег поднялся с трона и направился к шатру. За ним последовал Михель. Видимо, ни того, ни другого больше не интересовал турнир. Что ж, у императора и мага имелись дела поважнее. «Им будет теперь что обсудить». Кто-то уже прокричал о победе благородных германских рыцарей, хотя победа эта была еще не окончательной и не безусловной. От шатра Феодорлиха к Бельгутаю и Тимофею спешил рыцарь в дорогих доспехах и богатых одеждах. Приблизившись, посланник императора вежливо, но твердо попросил посольских воинов, усидевших на конях, покинуть ресталище вслед за теми, кто был выбит из сёдел. «Его Величество велел передать, чтобы вы никуда не отлучались из лагеря», — сказал немец. «Вас известят, когда Его Величество пожелает с вами встретиться». «А Его Величество пожелает?» — с сомнением спросил Тимофей. «Теперь-то? После всего-то?» «Его Величество пожелает». Холодно было обещано ему. Шесть немецких рыцарей с видом победителей уже торжественно объезжали поле. Жёлтые огни факелов отражались в начищенных доспехах. Зрители ликовали. Тимофей переводил бельгутаю слова германца. Возвращаемся в лагерь, бросил наён и зло взмахнул плетью. Тимофей нагнал его уже за ресталищем. Что ты намереваешься делать, бельгутай? Ждать, Томфи. Ты же слышал волю императора. Чего Тимофей аж сплюнул в сердцах. «Чего ждать-то?» «Я совершил ошибку, и Хейдорх узнал то, чего ему не следовало знать». Посол вздохнул. «Но случившегося не переиначишь, и теперь я должен понять, что предпримет император, обладая полученным знанием. В императорском шатре, отделённом от внешнего мира плотным пологом и колдовским словом, говорить можно было без опаски. Но все же императоры и маг вели беседу в полголоса. «Итак, Михель, что тебе известно теперь?» Обычно бесстрастный и невозмутимый повелитель священно-германо-римской империи Феодор Лихфон Гуген с трудом сдерживал нетерпение. «Какова истинная цель посольства?» «Возможно, я узнал не все, Ваше Величество», — Михель начал издалека. «Магический щит открылся ненадолго, и времени было немного. К тому же, должен предупредить, я искал ответы лишь на те вопросы, которые счел наиболее важными». «Не тяни», — поморщился Феодорлих. «Говори, что узнал». Ханскому послу поручено разведать удобные для конницы подступы к Вебелингскому замку. Перешел к делу Михель. Феодор лих нахмурился. Кроме того, продолжал колдун, он должен был осмотреть крепость снаружи и, по возможности изнутри, найти слабые места в обороне и выяснить, какая часть замка охраняется лучше всего. То есть, где хранятся черные мощи? «Верно, Ваше Величество. Похоже, кто-то ищет способ добраться до реликвии». «Так...» — губы Феодорлиха недобро искривились. «Выходит, я поступил правильно, не пустив послов к Вибелингу, А гадай, все-таки готовится к войне». «Да, Ваше Величество», — склонился маг. «Вы поступили мудро». «Судя по всему, степные варвары намереваются выступить походом на вибелингские земли. Они знают о мощах». «И о том, где искать реликвию». Щека императора дернулась. «Это неудивительно», — прошелестел голос мага. «Я с самого начала предупреждал, чем чаще мы используем во благо Империи силу черных мощей, тем больше привлекаем к ним внимание посвященных. Феодор лих поморщился. «Помню, помню. Думаешь, кто-то из посвященных оказался при ханской ставке?» «Очень похоже на то, Ваше Величество. Возможно, это случайность, а может быть нет. Возможно, о местонахождении нашей реликвии кроме татар никому больше не неизвестно». А может, прочие хранители древней тайны просто затаились до времени и выжидают. Здесь ничего нельзя сказать наверняка. Император задумался. Михель, способны ли черные мощи и твоя магия остановить татарский набег? Только в том случае, если у татар нет такой же реликвии. Она. Феодорлих облизнул пересохшие губы. «Она у них есть?» Император уперся в мага тяжелым взглядом. Михель не отвел глаз. «Может, она у них быть?» «Я склонен полагать, что скорее да, чем нет», — ответил Чароди. «Ладно», — проговорил после недолгой паузы Феодорлих. «Теперь расскажи о посольском толмаче. С ним как? Ты сумел проникнуть сквозь его защиту?» «Да, ваше величество», — склонил голову маг. «И что, этот русин посвящен в тайну мощей?» «Нет, не похоже. Его задача — следить». «За кем?» — удивленно поднял брови император. «За мной?» В первую очередь за ханским послом. «Интересно», — задумчиво протянул Феодор «Очень интересно. Значит, Толмач шпионит за послом». «Это еще не все, Ваше Величество», — осторожно заметил Михель. «Говори», — кивнул император. Татарский посол, помимо всего прочего, тоже получил похожее задание. «То есть? Какое?» «Наблюдать за толмачом. Вернее, не столько наблюдать, сколько из расспрашивать его и вызнавать обо всем, что возможно узнать». Феодор лихнедоуменно покачал головой. «Ничего не понимаю». «Толмач следит за послом, а посол — за толмачом?» «Именно так», — подтвердил Михель. «Хм, в поведении толмача есть смысл, если русины хотят побольше узнать о планах татар. Но зачем это нужно ханскому послу?» «Через толмача он пытается получить информацию о князе, пославшем русина». Император задумался. «Откуда он вообще взялся, толмач этот?» «Из Ищерского княжества, ваше величество!» Феодор Лих наморщил лоб, вспоминая. «Ищерская, Ищерская, Ищера!» «Погоди, Михель, а не об этих ли землях докладывали наши лазутчики при купеческих обозах?» – оживился император. «Не там ли правит князь маг, как его?» А грим, у У Грим, Ваше Величество, подсказал Михель. Да, точно, кивнул Феодорлях. И что ты обо всем этом думаешь? Придворный маг потёр лоб и, чуть сдвинув на затылок, красный колпак начал рассуждать. Возможно, Ищерский князь посвящен в тайну черных мощей, и ему известно, какая реликвия спрятана в Вебелингском замке, или он догадывается об этом. Кроме того, у Угрима могут быть основания полагать, что татары тоже обладают мощами, либо ценными сведениями о них. В таком случае отправить сюда вместе с ханским посольством верного человека разумное решение — Правда, русский князь Мак использует своего посланника, не открыв ему сути дела. Угрим менее силен, чем татары, и, видимо, поэтому более осторожен. В свою очередь, татары также могут подозревать, что Угрим знает о мощах нечто, неизвестное им. Но, вероятно, полностью в этом они все таки не уверены. А поскольку силой у опытного колдуна ничего не выпытать, степные варвары, полагаясь на хитрость, взяли в посольство русского толмача. «Взяли, осознавая, что берут лазутчика?» — усмехнулся император. «При определенном умении и ловкости из чужого лазутчика можно вытянуть ценные сведения незаметно для него самого?» — ответил Михель. Кроме того, чужому соглядатую можно преподнести выгодную ложь под видом истины, а это тоже немаловажно. Феодор лих вздохнул. «Похоже, хана, гадай, опасный враг. Да и у Грима это тоже непрост. Даром, что владеет клочком земли с захудалое герцогство». «Да, ваше величество», — согласился Михель. «Это серьезные противники». В словах мага прозвучало что-то неприятно настораживающее. Феодор Лех заглянул в глаза советника. «Скажи прямо, Михель, мне есть о чем беспокоиться». «Чтобы обеспечить себе безмятежное спокойствие, беспокоиться нужно всегда, ваше величество», — развел руками маг. Черные мощи не только дарят великое могущество своему обладателю, но и являются причиной тревог. И так будет до тех пор, пока существует опасность, что кто-то другой владеет такой же реликвией. Чтобы раз и навсегда развеять все три волнения, следует собрать разбросанные по свету мощи под своей рукой, а уж тогда...» «Я знаю, что будет тогда». Оборвал его Феодорлих. «Ты уже говорил мне об этом, Михеле, не раз!»